Другие судьбы. В прошлый раз, когда приключения Кэнди в Абарате только начинались, ей предложили доверить себя заботам мамы Изабеллы. Но тогда ей все же пришлось воспользоваться помощью со стороны, чтобы остаться в живых. Теперь же, взойдя на борт парусника, который прибыл за ней к берегу 25 часа, Кэнди без колебаний доверила морю нести ее, куда оно сочтет нужным. И не пожалела об этом. В ящике под скамьёй нашлась кое-какая еда, простая и немудрящая, но сытная. И пока они с шалопута ели, ветер относил их все дальше от времени вне времен. А пока они плыли по морю, не заботясь о том, куда несут их приливные волны, и нисколько не сомневаясь, что мама Изабелла не причинит им вреда, в различных частях архипелага многие из тех, кому суждено было сыграть в судьбе Кэндии заметные роли, занимались своими делами. Так во мраке полуночи Кристофер Тлен рассказывал по берегу Горгосиума, укрытому багровым туманом, и, как всегда, напряженно обдумывал планы будущих злодеяний. Он гораздо больше походил на привидения, чем на здравствующего обитателя и владельца полуночного острова. Подданные старались избегать встречи с ним, поскольку в последнее время материализовавшиеся кошмары в его воротнике-аквариуме стали вести себя куда активнее, чем обычно и от этого вид тлена стал еще более зловещим. Но предугадать, где именно он появится в очередной раз, было невозможно. Порой его видели в висельном лесу, где он скармливал вороном с громким карканьем, кружившим вокруг него мелко нарубленную падаль. Случалось ему спускаться и в шахты. Там он усаживался на землю в заброшенных туннелях и задумчиво глядел в потолок, который поддерживали полузгнившие опоры. А иногда он поднимался в ту или иную башню своей крепости, где множество партних под руководством бабули Ветоши денно и ночно пополняли армию заплаточников новыми солдатами. На тех, кому выпало несчастье повстречаться с членом в одном из упомянутых мест, со всех сторон сыпались вопросы. Все желали знать, что такое творилось с их господином и повелителем. Выглядел ли он более свирепым, чем обычно? Да вроде нет. Ну, может... Тогда у него был рассеянный отсутствующий взгляд, как у человека, чьи мысли блуждают неведомо где. Нет, подобного тоже никто не подметил. В конце концов, единственный смельчак отважился задать вопрос, который вертелся на языке у всех без исключения. Но озвучить его никто не решался из опасений за свою шкуру. Не стал ли Тлен, похож на умалишённого? И правда, последовал ответ, наверное, так оно и есть. Он вроде и впрямь немного того. Достаточно услышать, как он что-то бормочет себе под нос, разгуливая между виселицами, или тихо о чем то рассуждает в опустевших туннелях шахт. Словно обращается к воображаемому собеседнику, который очень ему дорог. Нет, что и говорить, тлен явно повредился рассудком. Со стороны поглядеть, так кажется, что он делится секретами с задушевным приятелем. И вот еще что за ним заметили. Поговорит, поговорит, да и сунет руку в водицу, что плещется в его воротнике, выудит оттуда кошмар покрупней да поярче других, и кому-то невидимому его протянет на раскрытой ладони, одаривает гостя. Могло ли и в самом деле все перечисленное являться убедительным свидетельством сумасшествия? Безусловно, да, если бы дело шло о любом другом человеке. Но Кристофер Тлен был существом особым и для него не существовало общепринятых правил, стандартов, законов. Кто мог измерить глубину его мыслей или тяжесть его страданий? Он ни с кем не советовался, ни у кого не просил помощи. Планы войн он вынашивал, не посвящая в них своих генералов. И если задумывал сжить кого-то со свету, обходился без консультации с профессиональными наемными убийцами». Единственным, что могло служить хоть каким-то объяснением тех странностей, какие в последнее время стали ему свойственны, было имя, слетавшее с его уст достаточно часто, чтобы на это обратили внимание все, кто попадался в эти дни ему на пути. Имя, которое пока что не значило ровным счетом ничего для тех, кто его случайно слышал, но в ближайшем будущем должно было значить очень много. Кэнди. Он без конца повторял это имя на разные лады, как будто надеялся, что обладательница его услышит этот призыв и предстанет перед ним воплоти. Но она не появлялась. При всей своей безграничной власти Кристофер Тлен был очень одинок. На острове полуночи компанию ему составляли лишь вороны, дожившие да кошмары, да еще эхо, повторявшее на разные лады имя, которое не сходило с его уст. «Кэнди! Кэнди!» кэнди странности в его поведении не остались незамеченными и о них тотчас же было доложено куда следует повсюду на острове обитали существа хоронившиеся в густых тенях они наблюдали за действиями тлена и доставляли рапорты о них на вершину 12 башни где бабка повелителя полуночи бабуля ветош неутомимо сшивала чехлы для заплаточников сидя в кресле качалки с высокой спинкой она трудилась без устали не останавливаясь ни на мгновение. Она давно позабыла, что такое сон. «Слишком я стара, чтобы спать», — сказала она однажды. Столько сновидений перевидала ветош на своём веку, что на ее долю их больше не осталось. Поэтому она, знай себе, сидела, покачиваясь в кресле, и шила чехлы, и выслушивала доклады шпионов о каждом шаге своего внука. Порой, Когда всё пространство между ее креслом и стенами комнаты оказывалось завалено грудами тел для будущих заплаточников, на бабулю ветошь тоже находила нечто вроде помешательства, и она начинала говорить сама с собой. Но в отличие от своего внука, она не нуждалась в компании и не произносила ничего имени. Изъяснялась ветошь на древнем, вышедшем из употребления языке, известном под названием «высокого аборатского», которого никто из ее слушателей не понимал но в этом не было нужды. Достаточно было взглянуть на груды заготовок для заплаточников вокруг ее кресла, и всякому становилось ясно, о чем бабуля так оживленно дискутирует сама с собой. Предметом ее рассуждений, ее мечтой, ее надеждой и страстью была война. Пришивая лоскуток к лоскутку, она мечтала о будущих завоеваниях своих солдат-заплаточников. За долгие годы старуха и ее портнихи сработали десятки тысяч воинов. Большинство из них, заполненных густой грязью, не нуждались ни в пище, ни в воздухе. Бабуля Ветош хранила их в глубоких подземных лабиринтах острова, где они терпеливо и безмолвно ждали того часа, когда их призовут к оружию. Ждала его и бабуля Ветош. Сшивала лоскутки между собой, болтала на языке древних и дожидалась прихода того времени, когда ее внук, Кристофер Тлен, объявит войну островам света, а ее армия, Многотысячная армия, сплошь состоящая из грязи, ниток и заплаток, вступит в войну за идеалы полуночи. Что до архитектора Комексо Роджа Пикслера, то у него были собственные амбиции и собственные тревоги. В самом сердце его сверкавшего огнями города, укрытое от глаз прохожих, что заполняли улицы Метрополии, стояло неприметное здание цилиндрической формы с круглым коридором посередине, стены которого от пола до потолка были заняты экранами. Именно сюда стекались донесения всех десятков тысяч шпионов, денно и ночь натрудившихся, чтобы передавать информацию на дисплее всевидящего ока доктора Шипца Верна. Роджер Пикслер все чаще и чаще посещал этот круглый зал. Он без устали перемещался вдоль стены зала и напряженно вглядывался в бесчисленные экраны. Информация, поступавшая из тацмагора, балаганюма и веббы гаснущий день, его почти не интересовала. В последние дни все свое внимание он сосредоточивал на рапортах, поступавших из морских глубин. Час за часом скользил он вдоль стен круглого зала на своем летающем диске, заложив руки за спину и широко расставив ноги, и всматривался в экраны, чтобы не пропустить свежую информацию из самых потаенных и труднодоступных глубин Изабеллы. А все почему? Да потому что там тоже, оказывается, существовала жизнь? Его водоплавающие шпионы, однажды спустившись гораздо ниже, чем обычно, заметили на стенах пещер, лежащих глубоко под дном Изабеллы, следы гигантских когтей, из чего Пикслеру стало ясно, что в неизведанных глубинах моря обитают таинственные существа, которых ему непременно и немедленно следует изучить. Когда же он, не зная, куда и кому обратиться с разъяснением этого феномена, по чистейшему Наитю пролистал волшебные книги, украденные по его заказу, там обнаружилось куда больше сведений об этих тварях, чем он мог рассчитывать. В седьмом томе Люмерикова шестикнижия он натолкнулся на апокалиптический текст, где приводилось достаточно подробное описание обитателей глубины Изабеллы. То были существа, именуемые реквиями. Чья приверженность злу превосходила пределы самого бойкого воображения. Согласно дада Люмерику, они с незапамятных времен жили в наиглубочайших пучинах Матери Морей. Но они не останутся там навсегда, пророчествовал Люмерик. Придет время, когда эти существа поднимутся из глубин. С бесконечным терпением, писал Люмерик, ждут они того времени, когда тьма окутает все наши острова и не будет больше ни солнца, ни луны, ни звезд. В кошмарную полночь, когда свет будет уничтожен, они явятся подобно губительной язве, чтобы совершить такие злодеяния против всех живущих, против самой жизни, что после этого весь порядок вещей изменится навеки. Я, да Люмерик, в предвидении свершения этого моего пророчества, почитаю себя особо взысканным судьбой, и не устаю ее благодарить за то, что глаза мои не узрят всех кошмаров, кое не под силу вместить разуму человеческому, ибо ко времени свершения оных меня уже не будет среди живущих. Величественные города обращены будут в прах в купе с величайшими героями и светлейшими умами из числа мужчин и женщин, и прах тот развеян будет ветром. Пикслеру эти пророчества Люмерика запали глубоко в душу в особенности слова о разрушении городов. Увидеть, как Кумэкса будет стёрт с поверхности Пайона, словно его и не существовало, — это немыслимо. Значит, ему необходимо было должным образом подготовиться к приходу этой кошмарной полуночи, когда реквии явят себя миру. Следовало составить план действий, организовать оборону. Если реквии поднимутся из глубин, как уверял Люмерик, Роджа и город его мечты должны встретить их во оружие, чтобы наперекор всем пророчествам выстоять в поединке с тьмой. И архитектор Камекса кружился вдоль стен, изучая краны, следя за малейшими признаками движения в неизмеримых глубинах мамы Изабеллы. Ну а в Цептауне шел снег. Во всяком случае, это было очень похоже на снегопад. Кэнди стояла на заднем дворе дома номер 34 на последовательной улице и смотрела на белые хлопья, которые кружились над ней и устилали пушистым ковром коричневую землю и серо зеленую траву. Но было что-то странное в этом кружении снежных хлопьев. Во-первых, они стали падать с неба в самый разгар летней жары. Лоб Кэнди покрывали капельки пота, футболка прилипла к спине, а во-вторых, снег сыпался с безоблачного синего неба». «Странно», — подумала она. И, вытянув вперед руку, поймала одну из снежинок. Та была мягкой, пушистой. Кэнди разжала пальцы. На снежинке виднелась капелька крови. кэнди это показалось подозрительным, и она стала внимательно ее разглядывать. Ладонь была теплой, Однако снежинка не таяла. Но тут налетевшая невесть, откуда порыв ветра, унес снежинку прочь. На ладони у Кенди осталась кровавая полоска. Она проворно поймала другую снежинку, потом еще и еще одну. И тут только поняла, что это были вовсе не снежинки, а перья. Куриные перья. В воздухе летали мириады перьев. Кэнди почувствовала, как они касаются ее лица. Некоторые оставляли на ее щеках кровавые полосы. Жуть! Она попыталась вытереть полоски тыльной стороной ладони, но перьев в воздухе с каждой секундой становилось все больше. «Кэнди!» — из дома вышел отец с бутылкой в руках. «Что это тебе вздумалось тут стоять?» — сердито спросил он. Кэнди помотала головой. Она сама не знала, зачем стоит здесь. Быть может, она вышла, чтобы посмотреть на снегопад? Она не помнила. «А ну быстро домой!» — потребовал отец. Шея у него покраснела, глаза налились кровью. Взгляд был злой и упрямый. Кэнди знала, что сейчас с ним следует вести себя предельно осторожно, иначе он, того и гляди, выйдет из себя. «Ты слышала, что я сказал? Живо!» Кэнди не знала, на что и решиться. Она не собиралась спорить с пьяным отцом. С другой стороны, ей так не хотелось возвращаться в дом, очутиться под одной крышей с ним в его теперешнем состоянии. «Я хочу еще немного погулять». Мягко произнесла она: Это еще что такое? Какие такие гулянки? Домой, черт тебя побери! Он схватил ее за шею и силой дернул, так что голова Кэнди почти вплотную прижалась к плечу. Кэнди взвизгнул от боли. И словно в ответ на этот ее крик во дворе раздался немыслимый шум: Кудах-то не множество кур. Они были повсюду. Весь двор был полон белоснежных кур. При виде них. Кэнди почувствовала тошноту. Сколько клювов, когтистых лап, блестящих маленьких глаз, голов, увенчанных красными гребешками. Эти головы то и дело склонялись на бок, и блестящие глазки заглядывали ей в лицо. — Как они сюда попали? — спросила она, протягивая руку, чтобы высвободить шею из пальцев отца. — Они здесь живут! — ответил он. — Что? — Ты меня прекрасно слышала! — он сердит ее встряхнул. «Господи, как же ты глупа! Я же сказал, они здесь живут! Гляди!» Кэнди перевела недоуменный взгляд на дом. Отец оказался прав. Цыплята были на крыше, а чего то оказалось укрытой белоснежным ковром с сотнями блестящих глазок. Они были на подоконниках, они были в кухне, на кухонном столе и в раковине. Посреди кухни Кэнди увидела мать. Та стояла понурившись и плакала. «Это какая-то нелепость!» пробормотала Кэнди. «Что ты сказала?» Отец опять ее встряхнул, на этот раз сильнее. Она отпрянула от него, споткнулась и, потеряв равновесие, упала на грязную землю. Ноздри ее заполнил запах куриного помёта. Отец расхохотался. Смех его был торжествующим и злобным. «Кэнди!» — произнес чей-то голос. Она закрыла лицо ладонями, чтобы куры не поцарапали его когтями, и не видела, кто к ней обращался а только слышала, как ее позвали по имени. Наверное, из дома. Она посмотрела на окна сквозь щель между пальцами. «Вот дурища!» — сказал отец, наклоняясь, чтобы снова её схватить. И тут голос позвал ее во второй раз. Кенди! «Кто же это мог быть?» «Ясно, что не отец». Она осторожно отвела ладонь от лица и осмотрелась. «Нет ли поблизости еще кого-нибудь, кроме нее и отца?» «Нет. Только он» по-прежнему злохохочущий и мать, которая все еще плачет на кухне и куры невесть откуда взявшиеся которым не было числа все происходящее казалось каким-то бессмысленным, вроде какой-то ужасной постой сказала она себе погоди это ведь сон стоило этой мысли облечься в слова как ее позвали в третий раз кэнди пожалуйста открой глаза вот и все что от меня требуется подумала она. Все, что я должна сделать, это открыть глаза». Решение оказалось таким простым, что она расплакалась. Кэнди чувствовала, как слезы просачиваются сквозь ее сомкнутые веки и текут по щекам. «Открой глаза», — приказала она себе. «Ты для меня сплошное разочарование», — тем временем внушал ей во сне отец. «Ты разве этого не знала? Я хотел иметь дочь, которая бы меня любила, а вместо этого у меня ты, которая меня не любит. Это ведь так?» Кэнди промолчала. «Отвечай!» — взревел отец. Но ей нечего было ему ответить. Во всяком случае, она не могла дать такой ответ, который ему было бы приятно услышать. Поэтому она подняла на него глаза и сказала. «Пока, отец. Мне надо идти». «Идти?» — переспросил он. «Куда этот черт побери ты собралась? Скажи на милость! Никуда ты не пойдешь! ясно? Некуда тебе идти!» Кэнди улыбнулась про себя и, продолжая улыбаться, открыла глаза. Она снова очутилась на борту одномачтовой лодки, которая унесла их с Шалапута от берегов 25 часа. Лодка тихо покачивалась на волнах, совсем как колыбель. Неудивительно, что Кэнди задремала. Шалапута склонился над ней, стоя на коленях. Его лапа, обтянутая грязно-оранжевой кожей, покоилась на ее плече. «Ну, наконец-то!» — с облегчением проговорил он. «А то я прямо не знал, надо ли тебя будить. Но мне показалось, ты видела не очень-то хороший сон». «Верно». Кэнди приподнялась и села. И слезы, которые набежали ей на глаза во сне, полились по щекам. Кэнди не стала их отирать. Казалось, они смыли незримую пелену с ее глаз и она стала лучше видеть окружающее. Иначе почему бы вдруг мир вокруг нее море Изабеллы, небо, усеянное белоснежными облаками, даже надутый ветром парус, стал казаться ей удивительно, невероятно, неописуемо красивым? У левого борта лодки кто-то звонко рассмеялся. Кэнди повернула голову. Почти вплотную к их суденушку плыла небольшая стая рыб, похожих на дельфинов, но покрытых блестящей золотистой чешуей рыбы то и дело выскакивали из волн и, сделав в воздухе сальто, снова погружались в Изабеллу. Шум, которым они сопровождали эти игры, походил на смех. Вернее, нет, не походил. Потому что это и был смех, звуки которого так чудесно гармонировали с картиной мира, представшей перед ее взором сразу же после пробуждения. Морем, небом и парусом. Всё, на что она с любовью смотрела, улыбалась и смеялась вместе с чешуйчатыми дельфинами. Кэнди поднялась на ноги. Ветер дул ей в спину. Вспомнился маяк. Казалось, они взбирались на него сотню лет назад. Вспомнился свет, который привел за собой море Изабеллы. «Я взаправду здесь, да?» — спросила она, обернувшись к шалопута. Тот весело засмеялся. «Конечно здесь! Где же еще? Кэнди пожала плечами. «В том месте, которое мне приснилось» в Цептауне?» «Откуда ты знаешь?» «Ты ведь плакала». Кэнди вытерла щеки тыльной стороной ладони. «Знаешь, мне на минуту...» «Показалось, что ты туда вернулась?» Кэнди кивнула. «А когда я проснулась, то даже не сразу поняла, в каком мире я нахожусь, какую какой из них реальность». «Наверное, тот, и другой», — сказал Шалапута. «И может, мы когда-нибудь снова оседлаем прилив и поплывем туда, ты и я». — Не представляю, зачем бы нам это могло понадобиться. — Я тоже, — кивнул Шалапута. — Но как знать? Ведь было же время, когда ты и не подозревала, что окажешься здесь. — Конечно, — согласилась Кэнди. Она снова взглянула на смеющихся рыб. Похоже, было, что они затеяли игру, кто выше прыгнет. — Как ты думаешь, могла ли часть меня всегда находиться здесь, в аборате? — спросила она. «А почему ты так решила?» «Потому что я себя чувствую тут как дома. Словно моя родина не в том мире, а в этом». Она подняла голову. «Это небо». И, опустив взгляд, продолжила. «Это море». И прибавила, помолчав и вытянув вперед руку. «Это кожа». «Ну уж кожа-то у тебя здесь такая же, как была там», возразил Шалопута. «Правда? А по-моему, немного другая». Шалопута усмехнулся. Что тебя так рассмешило? Мне только сейчас пришло в голову, какая же ты все-таки странная, моя героиня, он поцеловал ее в щеку, продолжая улыбаться. Самая странная из женщин, каких я встречал. А много ты их встречал? Шалопуто помолчал, по-видимому, производя в уме необходимые подсчеты. Ну, во-первых, тебя, а моя мама, думаю, не в счет, вот и все. Настал черед Кэнди звонко рассмеяться. Ей вторили чешуйчатые дельфины, подпрыгивая все выше и выше. «Думаешь, они понимают шутки?» — спросил Шалапута. Кэнди перевела взгляд на небо. «По-моему, сегодня весь мир понимает шутки». «Хорошо сказано!» — улыбнулся Шалапута. «Взгляни-ка туда!» И Кэнди указала на небо у горизонта. «Мы движемся к ночным часам. Я вижу звезды. Ветер отогнал все облака к юго-западу. Небо было лазурно синим и лишь впереди отсвечивало пурпуром. Да чего же красиво! воскликнула Кэнди. Глядя на едва различимые точки звезд, Кэнди вспомнила, как только прибыв в аборат, она ужаснулась мысль, что даже созвездия здесь иные, чем в том мире, откуда она родом. Другие звезды, другие судьбы. Существует ли такая наука, как аборатская астрология? Обернулась она к шалопута. Разумеется. Значит, «Стоит мне только научиться читать по звездам, и я смогу узнать свое будущее, глядя на это небо. Это многое бы упростило». «И помешало бы тебе радоваться жизни». «Думаешь, в будущее лучше не заглядывать?» «Думаю, всему свое время. Для каждого события есть свой час». «Конечно же ты прав», — кивнула Кэнди. «Возможно, кто-то более искушенный, чем она, сумел бы угадать, вглядываясь в вечерние звезды, Каким будет завтра? Но стоило ли это делать, лучше ни о чем заранее не знать, просто жить, как живется, здесь и сейчас, наслаждаясь минутами беззаботной радости и веселья. Настанет черед подумать и о грядущем, но не прежде, чем оно станет настоящим. Кончен путь длиною в день, свет погас, объяла тень все вокруг, но из-за туч. Месяц шлет на землю луч, и летит рассеять мрак к нам с фонариком светляк. Ты же Богу помолись и с улыбкой спать ложись. Так заканчивается первая книга Абората.